Глава семнадцатая Вероника лежала в узкой постели Виолы и смотрела в потолок. Всего один день перевернул ее жизнь с ног на голову. «Грэндж мертв!» Она не могла в это поверить, шептала сама себе в полумраке, боясь потревожить уснувших служанок, и повторяла снова «Грэндж мертв!» А у нее будет ребенок, и сердце сжимается от волнения за Виолетту. Как хорошо, что она успела отправить сестру с Лайном. Жаль, сейчас не выйдет ее навестить. Крокодил теперь ее опекун, а она совершенно его не знает. Неизвестно, что предпримет этот молчаливый мужчина, когда узнает, что ради сестры Леди Грэндж готова на многое. Она не особенно его замечала прежде. «Стражник, как стражник, один из многих». Она помнила, как он приводил к ней мальчишек на лечение. Тогда он не казался грубым или жестоким. Но власть меняет людей. В первые же минуты после смерти барона Вероника приняла единственное доступное ей решение. Незаметность. Быть тенью ей привычно. Да и люди поддержат, все же понимают, что опекун может добиться у короля передачи владений в случае смерти баронессы и возможного наследника. К тому же Каркадел и ее полностью игнорировал, словно не хотел привязываться к будущей жертве. Вероника уже к вечеру ловила сочувствующие взгляды и поспешила укрыться от них в комнате Виолы. Завтра будет новый день, весьма сложный. Нужно выкрасить в черный цвет хотя бы одно платье и отыскать в сундуке траурную вуаль, которую она связала для себя из тонкой хлопковой нити, когда умер отец. Потом следует распорядиться приготовить поминальную трапезу. Пусть сейчас зима, но хранить тело барона до весны никто не станет. На третий день гроб отнесут в родовой склеп, а потом устроят поминки. Родных у Гренжа не осталось. А граф запретил оповещать соседи до весны, что-то они обсуждали. Граф и опекун и были единодушны: на похороны никого звать не нужно, только обитатели замка. Мысли и заботы наконец погрузили Веронику в сон, и она ровно задышала, даруя своему телу и душе успокоение. В купальнях действительно было пусто. Девлин быстро ополоснулся, не давая себе возможности расслабиться, и вернулся в дунжон. Постель в комнате барона уже сменили, одежду убрали в сундук, драгоценные предметы на полку, а на столе оставили тарелку с хлебом, сыром и холодным мясом. Все же леди Грэнш удивительно внимательная хозяйка, умеет обучать слуг. Перекусив, каркадейл упал на широкую кровать и чутко задремал, мысленно перебирая во сне все, что нужно сделать как можно быстрее. Власть в Грэнже сменилась, но соседям о том знать не следует. Граф задержаться не может, зато обещал оставить верным ушам короля десяток своих людей для охраны покоев и леди Грэнж, а еще для свидетельства, что леди никто не обижает и в замке не творится беззакония. Девлин все это понимал. Не зря столько лет служил во дворце и не возражал. Ему нужна была любая поддержка, пусть и эфемерная. Следующий месяц для Вероники прошел как в тумане. По приказу опекуна она вернулась в свою комнату и занималась обычными делами. Барон Каркадел был вежлив с ней и каждое утро осведомлялся о самочувствии. Почти никогда не смотрел в лицо, не подходил, не прикасался. В общем, всячески соблюдал дистанцию, показывая, что не собирается вредить вдове и ее малышу. Сначала Вероника это радовала, а потом почему-то огорчила. Ей хотелось общения. Граф быстро покинул замок. Сестры не было а служанки все же не были для нее равными, их болтовня и грубоватые словечки утомляли. Даже переписки заглохли, ведь Каркадел запретил рассказывать о смерти Грэнджа, а писать о бытовых новостях, не сообщая самой главной, было неправильно. Лишь однажды леди гренж оживилась, когда Виола прислала с и записочку. На небольшом листе серой бумаги она старательно вывела новость о том, что вышла замуж за рыцаря и ждет сестру в гости. Вероника перепугалась, чуть не заплакала. И крокодил, поморщившись, объяснил ей, что Самюэль Лайн тоже человек короля и девочку не обидит. Не то чтобы эти слова совсем успокоили леди Грэнш, но краска все же вернулась к ее лицу. Между тем, новый лорд Грэнджа полностью доверил ей женские дела, заявив, что лучшей хозяйки никогда не видел, и не вмешивался даже тогда, когда она отказалась перекрашивать все свои платья, испортив корой ольхи только два самых простых. — Носите, что хотите, леди, — сказал он за ужином, тщательно глядя в сторону. — Думаю, черной вуали хватит для обозначения вашего статуса а остальное неважно. Вероника кивнула и уставилась в тарелку. Последнее время она мерзла и плохо ела. Не хотелось ничего из того, что стояло на столе. Леди не понимала, что с ней. Заваривала укрепляющие отвары, пыталась есть через силу. Ничего не помогало. Она худела, бледнела так, что это заметили уже все. Нужно было идти к ведьме, но было страшно соваться в заснеженный лес. К тому же опекун постоянно находился в замке и всегда знал, где проводит время леди Грэндж. Наконец судьба смелости велась над измученной душой баронессы. Лорд Каркадел уехал на несколько дней в свое баронство, и на третий день Вероника решилась, закуталась в теплый плащ, Взяла с собой служанку и десятника, объяснив им, зачем идет в лес. Улев хмуро смерил леди Гренджер взглядом, отметил ее болезненный вид и согласился проводить. «Вы же понимаете, леди, если что-то случится с наследником, вас тут же отправят в монастырь или к родственникам». «Знаю, Улев», — тяжело вздохнула леди, — «я не собираюсь причинять вреда ни себе, ни ребенку». Могу в том поклясться. Я просто не могу есть и пить. Не сплю по ночам. Ты же видишь, как я похудела. Хотя в замке Гренш хватает пищи всем. Для меня это уже последнее средство. Если ведьма не поможет... Вероника сглотнула и отвернулась. Десятник молча открыл перед ней калитку. В лесу было тихо и снежно. Тропинка к дому ведьмы оказалась натоптанной, хотя и узкой. Леди шла впереди, за ней настороженно шагал улев, а позади семенила служанка с корзиной припасов для обитательницы лесной хижины. Шли днем, чтобы не заплутать в лесу. Обитатели замка считали, что Леди отправилась с гостинцами к недавно родившей селянке. К деревенской жительнице они впрямь заглянули. Отдали корзинку с едой и полотном и быстро ушли, чтобы успеть к ведьме. Избушка никуда не делась, так и стояла в окружении разросшихся за лето кустов, присыпанных снегом. Улюф обогнал леди и жестко стукнул в низенькую дверь. Ведьма выглянула сама, увидела гостей и раздумчиво сказала. — Эй, дико молодец, накали мне старый дров а ты, молодая, козом веников подкень, пока мы леди побеседуем. Возразить ни десятник, ни служанка не посмели. Только корзину с дарами на крыльцо поставили и убрались в сторону сарайчика и дровяного навеса. Когда же лишние уши отошли шагов на десять, ведьма сильно распахнула дверь и кивнула Веронике. «Проходите, леди, вижу у вас важный вопрос». Баронесса не стала кичиться, успела устать и замерзнуть, поэтому с радостью нырнула в тепло и села на ближайшую лавку, поеживаясь и дуя на озябшие руки. Хозяйка избушки вежливо подождала, пока у гости перестанут трястись губы, а потом внимательно выслушала баронессу. Рассказ не занял много времени. Ведьма покивала головой, потом полезла в сундук, и достала приличный пучок трав. — Вот, леди, надо эти травы в горячую воду положить и в той воде искупаться. Да подольше полежать, час примерно, и лучше ночью. А вот эти надо заварить и пить по полстакана натощак. С этими словами лесная колдунья вручила гостям мешочек измельченной травы. Вероника с интересом принюхалась. Кое-что в травах она понимала, как и любая добрая хозяйка. Она явно ощутила мяту и валериану, но остальные корешки и травки были ей незнакомы. Поблагодарив ведьму, Леди Гренш вышла из домика, дождалась своих сопровождающих и вернулась в замок. Конечно же, ей не терпелось попробовать ведьмино средство, поэтому она сразу заварила себе траву из мешочка, и, едва дождавшись остывания, выпила половину кружки. Потом задумалась. Наверняка лечение нужно принимать сразу все. А значит, и купаться нужно сегодня. К счастью, сумерки уже сгустились. Вот-вот обитатели замка соберутся на ужин. А там и в купальне можно будет сходить, полежать в теплой водичке без посторонних глаз. Решено. Прямо сегодня все сделает. За ужином Веронике удалось немного поесть, и это было просто прекрасно. Пока слуги и стражники насыщались и болтали, баронесса подозвала к себе самую ближнюю горничную и приказала ей приготовить не для купания, сухое платье и затопить в спальне камин пожарче, чтобы после высушить волосы. Женщина присела в книгсине и умчалась готовить все необходимое. Веронике же настолько стало легче, что она не спешила укрыться в своих покоях. Сидела на стуле с высокой спинкой и наблюдала, как слуги очищают столы, вешают столешницы на стены, а после достают рукоделие, и женщины потихоньку под жужжание прялок заводят длинные песни-баллады. Без музыки, конечно, было не так весело, но вскоре подмастерье сапожника притащил дудочку сопелку и даже под столь скудный аккомпанемент нашлись желающие потанцевать. Расходились обитатели замка поздно. Вероника встала со своего кресла, невольно зевнула, прикрывая рот широким рукавом, и поняла, что хочет спать, но не могла уже отменить назначенного купания. Да и травы было жаль выбросить просто так поэтому она с одной-единственной лампой спустилась вниз. Служанка уже ждала ее, позевывая в кулак. С ее помощью леди быстро ополоснулась в отдельной бадье, промыла волосы, а после перебралась в чан с травами и прилегла, уложив голову на широкий край. — Иди, милица, ложись, — чувствуя, что слипаются глаза, сказала горничная Вероника. «Ведьма велела целый час в травах лежать. Ты уснешь, поди. Я и сама до не дойду». «Да как же, госпожа!» Служанка возражала, но неохотно. Она-то за день успевала набегаться и уже мечтала о хрустящем тюфике и теплом одеяле. Поэтому Баранессе довольно легко удалось ее отправить прочь и расслабленно вытянуться, ощущая распаренные в горячей воде стебли. Интересно, что тут за травы? Кажется, и полынь есть, и мох. Пахнет почти так же, как тогда, в лесу, в купальскую ночь. Сладкие воспоминания захлестнули, кружа голову. Пар от горячей воды повис в воздухе, делая мир вокруг волшебным. И Веронике захотелось чуть-чуть поиграть, представить себя лесной феей или русалкой. Она приподнялась в воде повела плечами, раскинула влажные волосы точно в водоросли и даже что-то запела, играя и брызгаясь. Огонек лампы трепетал, бросая вокруг неровные блики, и ночь казалась сказочной и бесконечной. Вероника на миг прикрыла глаза и вздрогнула, с трудом удержавшись от крика, когда на ее плечи легли огромные мужские ладони а хриплый голос прошептал «Ты решила заглянуть ко мне, моя лесная фея?»